Глава тридцать девятая Джон куда-то вышел, и я погрузилась в свои переживания, потягивая пиво из бутылки. Больше никогда не повторю подобной ошибки. Но ведь я ни на что не рассчитывала. Или все-таки рассчитывала, сама себе не признаваясь. Да, Джон мне нравится. Даже очень нравится. Но ведь я взрослая женщина и все понимаю. Да и вообще... На дворе двадцать первый век. Жениться уже стало не модно. Глупости это все. Пережитки прошлого. Отвлек меня звякающий звук. Я подняла глаза. На поверхности стола лежал ключ с брелоком в виде ракушки, на вогнутой стороне которой была нарисована цифра четыре. Здесь, на втором этаже, вполне приличная гостиница. Джон опустился рядом на стул. Я подумал, что нам стоит отдохнуть после пережитого. «Если ты не хочешь еще погулять, конечно». Он вопросительно взглянул на меня. И я растерялась. Что он имел в виду? Предлагает уединиться в гостиничном номере? Вот так вот запросто после того, как заявил, что никогда не собирается жениться? Я даже рассердилась. Эти мужчины просто невозможны. Нет, этот конкретный мужчина совершенно невозможен. Я распалялась все больше и больше. И уже почти готова была заявить ему, что я не такая. И пусть ищет себе девушку на ночь где-нибудь в другом месте. И вообще, это просто наглость с его стороны. Но в этот момент Джон достал из кармана бумажник, чтобы расплатиться. А вслед за ним выпал точно такой же ключ с ракушкой. Я подняла его и уставилась на цифру пять. «Спасибо». Джон забрал ключ у меня из руки и улыбнулся. «Ну что, пойдем?» Я только и смогла что кивнуть. Меня затопило разочарование. Вот как он посмел обмануть девушку, уже готовую растерзать его за домогательство? По лестнице поднимались молча. Я чуть позади, сжимая в кулаке ключ. «Зайду за тобой через пару часов», — договорились. Я снова кивнула. Рот словно зашили и навесили сверху амбарный замок. Джон зашел в свой номер и закрыл дверь с цифрой пять, которая еще и издевательски блестела. Мне ничего не оставалось, как уйти к себе. Одной. С чувством печали и разочарования. Номер был на удивление милым и уютным, хотя я и воспринимала сейчас все в мрачных тонах. Стены и кровать были белыми, пол покрывало цвета морского песка. с геометрическими узорами. Голубые стулья добавляли яркости интерьеру. Я подошла к окну. Море отсюда не было видно, зато открывался чудный вид на небольшой садик, окруженный белой каменной стеной. В этом городе вообще было много белого цвета и ярких цветных пятен на его фоне, смотревшихся особенно радостно. Но мне сейчас не хотело радоваться. Я опустила жалюзи и легла на кровать. Солнечные лучи пробивались сквозь щели, раздражая меня еще больше, а на противоположной стене висела дурацкая картинка, на которой держалась за руки влюбленная парочка. Вот почему в жизни не бывает так просто? Почему мы все усложняем, подводим под какие-то рамки? Почему мы не можем просто жить и радоваться, любить, смеяться, да хотя бы не прятаться от своих чувств? Я поднялась с кровати и размашисто зашагала по комнате. Два шага до окна и четыре до двери. Потом обратно. Нет, это просто невозможно. Мне совсем не нравились мысли, которые зарождались у меня в голове. Надо принять душ. Ледяная вода хорошо помогает выбросить из головы все лишнее. Я простояла минут пять, ожидая, когда уже польется холодная вода. Но она была теплой. И больше никаких вариантов. Ни горячей, ни холодной. Только теплая. Очень даже приятная водичка. Хотя моим целям она и не соответствовала, я все же вымылась заботливо оставленным пробником шампуня и завернулась в белоснежное полотенце, пахнущее солнцем и какими-то травами. Надевать грязную одежду не хотелось. И я решила, что лягу обнаженной. Только сбросила полотенце и повесила его на спинку стула, как в дверь постучали. «Ой, мамочки, кто там еще может быть?» «Кто там?» — спросила я, судорожно заворачиваясь обратно в полотенце. «Это Джон», — раздался голос из-за двери. «И зачем было так пугать?» Я приоткрыла дверь и выглянула в образовавшуюся щель. «Вот, принес тебе». Он окинул быстрым взглядом мое обнаженное плечо и тут же опустил глаза, протягивая мне что-то. Подумал, пригодится. Спасибо. Я забрала принесённое и закрыла дверь на задвижку. Развернула. Это оказалась футболка Джона. Чистая. Она бахла кондиционером для белья. Но я все равно прижала ее к лицу и представляла, что вдыхаю его запах. Затем надела футболку. Она достигла мне почти до середины бедра и с натяжкой могла сойти за домашнее платье. Меня затопила нежность. У Джона была чистая футболка, но он отдал ее мне. Это так мило. И пусть, говорил он, не слишком приятные для моей самооценки вещи, но его поступки были совершенно противоположными. Все это время Джон заботился обо мне. Хотя, надо признать очевидное, как сиделка, я ему совсем не нужна. Тогда зачем он со мной возится? Организовал эту поездку, устроил купание между морем и океаном. Спас от пьяного Верзилы и его бешеной супружницы. Да и сейчас он снял два номера, хотя мог бы обойтись и одним. Или соврать, что гостиница переполнена, и мы вынуждены лечь в одну постель. Но нет, Джон вел себя очень благородно. А то, что он говорил, это всего лишь слова. Не стоит обращать на них много внимания. В общем, я не знала, что именно хочу и куда я иду. Точнее, знала. Я хочу сказать спасибо Джону за его заботу. И... все? Не знаю. Дальше посмотрим. Я вышла в коридор и решительно постучала в дверь с цифрой «пять».